что уж говорить о других афирах подобного типа. Скажем, о деле Магаданского совместного предприятия «Спарк», деле Коробочкина, деле кооператива «Шепелиха», деле Альфреда Шопенберга или гигантских хищениях в сфере искусства и многих тысяч других громких дел по расхищению страны «Горбачевскими вырожденцами». Газеты того времени пестрили заголовками: Троянский конь в Эрмитаже, гора бёжи под звон литавр, сокровища похищены из гунц-камеры, искусствовец с обрезом и так далее. Пятая колонна действовала на всех фронтах тотального грабежа, где открыто, где закамуфлировано. В книге уже проходило по грязным делам фирмы Симако, которую негласно возглавлял ярый представитель партноменклатуры Аркадий Вольский, бывший заведующим отделом ЦК КПСС при Горбачёве. Как пишет Игорь Бонич в своей книге Золото партии, именно этот деятель негласно возглавлял упомянутой Симако, а гласно Научно-промышленный союз. Член ЦК КПСС занимался темными, но широко масштабными делами. С помощью ставшего тогда премьером Павлова они торговали военными секретами страны, в результате чего им удавалось обменивать рубли на доллары по сказочному курсу 1,8 рубля за доллар. Они... Они торгували крупными партиями оружия и военного снаряжения, участвуя и в других сомнительных операциях. Характерно, что эта тёмная фигура всё время стоит за спиной власти, независимо от того, кто эту власть возглавляет: Андропов, Горбачёв, Ельцин или Путин. На заседаниях Ельцинского Сольмина часто можно было видеть Волского, хотя он Никогда не был ни министром, ни членом кабинета, а возглавляемая им структура, особенно в то время, больше походила на мыльный пузырь, чем на действительно союз единомышленников, объединённых одной целью. Понятно, что создана им в начале Ельцинской эпохи организация Научно-промышленный союз, стало пристанищем для высшей партхозноменклатуры, оторванной от государственных кормушек, молодой и алчной стаей Ельцина. Это Вольский на съезде своего союза поддержал Ельцина и его курс на разрушение и разграбление страны в 1993 году в период противостояния Кремля и Верховного Совета. А затем, чтобы отмыться от клейма сторонника Палача Ельцина, расстрелявшего свой народ в октябре 93-го, этот деятель преобразовывает свою организацию в союз промышленников и предпринимателей проводил лоббистскую деятельность в интересах людей, захвативших все лакомые куски индустрии России и её сырьевые богатства при помощи старой партхозной номенклатуры, к которой относился и сам Вольский. Невольно задаёшься вопросом: а кого представляет на самом деле этот непотопляемый партпарадщик? старую всеонапартхозную номенклатуру, разворовавшую и погубившую СССР. А может, все на масонские круги Запада?